Глава 3. Служба в армии делает жизнь значительно проще. Очень редко военным приходится принимать самостоятельные решения. Обычно всегда находится вышестоящий офицер, который сделает это за них, избавляя подчиненных от необходимости думать. Сейчас офицеров поблизости не было, но зато был приказ, который следовало выполнять, и наша четверка, не рассуждая, двинула в направление охотничьего лагеря левантийского дипломата. Плевать, что вполне вероятно, мы остались последними солдатами Альянса на этой планете. И стремительный уже либо покинул систему, либо уничтожен боевыми кораблями из Каари, которые атаковали планету куда раньше рассчитанного нашими аналитиками срока. Плевать, что у нас нет транспорта, чтобы вернуться в космопорт, и самого космопорта, наверное, тоже уже не существует. У нас есть приказ найти дипломата, а что делать дальше, видимо, мы будем решать на месте. Опять джунгли. За последнее время они встречаются в моей жизни уже второй раз. Первый поход кончился перестрелкой с китайскими разведчиками и путешествием в будущее полное приключений. Второй тоже обещал стать весьма небезопасным. Вспомнив о Белийских джунглях, я, конечно же, не мог не вспомнить о Холдене, тем более, что какой-то факт, связанный с его персоной, прочно засел в подсознании и никак не давал мне покоя. Что-то не складывалось. Сколько я не думал об этом во вселенной неудачников или в учебном лагере на Тайроне, все было бесполезно, и ничего путного не приходило в голову. Зато здесь, во время непредвиденного и незапланированного марш-броска по джунглям, Когда у любого нормального человека все мысли были бы заняты обдумыванием текущей ситуации, у меня словно наступило просветление мозгов. И я понял, что именно у меня не складывается в этой истории. Полсон, сотрудник темпоральной станции, занимающийся промыванием мозгов всем отловленным в джунглях товарищам, сказал, что Холден попадается им уже в четвертый раз, и каждый раз они правят его память, изымая из нее ненужные подробности. Полковник Визерс сказал, что после нескольких процедур даже легкого ментоскопирования, повторенных за короткий промежуток времени, человек становится идиотом, а то и просто растением. Не говоря уже о растении, идиотом Холден мне не показался. Означает ли это, что Визерс в очередной раз мне солгал? Скорее всего, да, потому что я не видел причин, которые бы заставили врать Полсона. Конечно, если бы я был параноиком, то мог бы выстроить стройную теорию, обосновывающую вранью Полсона. Например, Холден вовсе не был агентом британской контрразведки, а еще одним сотрудником темпорального проекта, который торчал на побережье и устраивал агентам разведок прошлого экскурсии в джунгли, во время которых спокойно и непринужденно передавал их в руки Полсона сотоварищи, дабы облегчить процесс поимки, так сказать. В этой версии даже присутствовала определенная логика. Логика-паранойка. Такими темпами можно было заподозрить кого угодно и в чем угодно. Бивис Боленбахер мог оказаться не молодым прожигателем жизни, угодившим сложную ситуацию по собственной глупости, а матерым агентом СБА, подтолкнувшим меня к мысли о военной карьере. Дюк приставлен ко мне, чтобы следить и докладывать в штаб-квартиру о каждом моем шаге. И никакого побега не было. Это была инсценировка с целью спровоцировать членов группировки слияния или агентов имперской военной разведки на активные действия. Или еще с какой-нибудь целью, о которой я даже не догадываюсь. История о моих отличиях от других людей – это лишь миф, легенда, которая должна послужить катализатором реакции чужих спецслужб. И на самом деле я не принимаю никаких самостоятельных решений, а участвую в поставленном гениальным режиссёром спектакле в качестве марионетки. И единственное, чего не смог предусмотреть гениальный режиссёр, это нападение Скари на Новую Колумбию. Или мог. Говорят, что даже если ты параноик, это ещё не значит, что у тебя нет врагов. А ещё говорят, что параноики живут дольше. На какие-то мгновения я даже поверил в эту теорию заговора, Но потом все-таки от нее отказался. Схема получалась слишком сложной. Вытаскивать человека из прошлого, чтобы использовать его как приманку в игре спецслужб? Такое бывает только в научно-фантастических романах. Наверняка должна существовать масса более простых и дешевых способов поиграть в шпионов. И не стоит преувеличивать коварство СБА и ценность моей собственной жизни.